Глава третья. Распознавание свойств сил света и сил деструктива. Для того, чтобы серьезно разобраться в одной из важнейших дисциплин распознавании между собой свойств сил света и сил деструктива, необходимо иметь определенные знания по их определению и внутреннюю готовность их принять, чтобы использовать их по назначению. Силы света используют гармонично и сбалансировано все виды энергии, которые направлены только во благо. Силы же деструктива наоборот, используют разрушающие по своим свойствам энергии в своих корыстных целях — подчинять, уничтожать, разрушать. Постоянно сталкиваясь с этими силами, в первую очередь необходимо принять и усвоить для себя важные директивы — это свобода воли и право выбора в своих поступках — которые могут привлечь к себе либо добро, либо зло. По закону мироздания, никто просто так не сможет воздействовать на живую природу естества, если при этом не будут открыты соответствующие к ней двери. Человек имеет власть управлять этими дверьми, которые по-другому называются вратами души. Когда их открыть, а когда закрыть, зависит от свободы выбора самого человека. Об этом прекрасно знают все живые существа во Вселенной, но неосведомлённость людей об этом факте не даёт им контролировать состояние данных врат. Тема очень серьёзная и требует особого внимания, так как именно через эти двери душе передаются различные пакеты информации, которые могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, оказывающий сильное влияние на жизнь человека. Пренебрегать этими знаниями значит бесконтрольно позволять живым существам оказывать прямое воздействие на наше сознание и тонкоматериальный план. Особенно могут пострадать эфирные, астральные и ментальные тела. Физическое же тело, как индикатор, обязательно проявит различного рода сбои, появившиеся в энергоструктурах. Основные врата души — это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, эмоции, мысли. Это фундаментальные знания, которые в дальнейшем не только позволят правильно отличать добро от зла, но и определять волка в овечьей шкуре. Умея контролировать данные врата, человек переходит в состояние наблюдателя, способного адекватно видеть всё происходящее с ним и вокруг него. Полный контроль подступа к своему естеству дает возможность в первую очередь видеть степень своей духовной чистоты. Всевидящее око всегда находится в бодрствующем состоянии бдения и никогда не позволит чужеродной энергии войти в свое пространство. В основном эти энергии приходят извне посредством принятой информации основными органами чувств. От энергетической частоты принятой информации зависят наши дальнейшие поступки. Качество принятых пакетов данных, в которых заложен энергетический потенциал, определяет степень чистоты наших энергоструктур. Информация бывает по своей сути разная, и мы с этим тесно соприкасаемся каждый день. Например, слышим красивую музыку или приятную речь, Принимая такого рода информацию, наше внутреннее состояние умиротворяется, и мы испытываем спокойствие от соприкосновения светлых энергий, которые излучались в пространстве. Другой противоположный пример, когда на наших глазах два человека между собой враждуют, и параллельно с этим мы слышим «бранные слова». В этот момент времени нам, конечно же, захочется уйти из этого места, так как данное пространство сильно загрязнено негативными энергиями, и от этого нам становится печально и грустно. Эти два примера наглядно показывают нашу реакцию на противоположные по своим свойствам энергии. В первом и втором случаях мы видим проявленные силы добра и зла. «Там, где силы света, там всегда гармония и радость», Деструктивные силы всегда создают негативную атмосферу и стараются сделать так, чтобы человек как можно дольше находился в состоянии стресса, не давая при этом ему быть в состоянии покоя. Даже термин по этому поводу имеется – «изнутри раскачивают, как маятник, расшатывая при этом психику». Отсюда предварительный вывод – какой контроль и устроение души, такое и наше внутреннее состояние соответствующим поведением. Знание того, что способствует нам быть в радости или грусти, определяет наше будущее. Пренебрегать этим значит отдать управление своей жизнью в чужие руки, став при этом послушной марионеткой. В этом случае пенять не на кого, так как по закону свободы воли мы сами отдали бразды правления своей жизнью чужеродным силам. Дальнейшая участь такого безрассудства со стороны человека будет печальна. Удивляться и сетовать на плохую жизнь, постоянно к самому себе открывая доступ к чужеродным энергиям разрушения, это, по крайней мере, удивительно и непонятно, даже с точки зрения функционального ума. Это похоже на то, когда человек, порезавшись ножом, удивляется, что появилась резаная рана, хотя он прекрасно знает, что с острыми предметами надо быть аккуратным. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что поверхностные знания о силах созидания и силах разрушения не дают полной осознанности и целостной картинки происходящего в нашей жизни. Поступки такого человека несут спонтанный характер, не углубляясь при этом в причинно-следственные связи от соделанного. Для того, чтобы наша жизнь была гармоничной и радостной, необходимо взять под свой контроль все информационные двери души и навести порядок в своем внутреннем мире. Недаром об этом говорили в древних писаниях как о самом важном аспекте духовного созревания. Пространство души сравнивали с кельей, в которой необходимо было навести порядок и чистоту. После тщательной внутренней уборки от грязи, мусора и хлама Поддержание порядка и чистоты в своем помещении будет основной и первоприоритетной задачей. Впускать или не впускать кого-либо в убранное помещение будет сугубо личным пожеланием, не забывая при этом о мерах безопасности свой-чужой. По-другому можно сказать «так». Очистив своё естество от всего негативного и нечистого, мы будем способны отличать друг от друга добро и зло не только понаслышке, имея поверхностные познания, а по внутренней сути проявленных сил созидания или разрушения. Это как на белой одежде появится маленькое пятно грязи, которое сразу можно обнаружить. На тёмной одежде даже большое тёмное пятно будет трудно выявить. Не правда ли наглядный показатель того, что, будучи энергетически чистым, сила деструктива безоружная, так как их деяния всегда будут на поверхности и читаемы? Светлое око видит гораздо больше, нежели грязное. Это главный и основной ключ к возможностям распознавания сил света и сил деструктива, Так как мы становимся подлинными ревнителями энергии благодати, как важного источника жизни во вселенной. Вкусив истинное свойство энергии благодати, душа никогда не захочет иметь дело с иными и чужеродными силами по отношению к благу. Задача души всегда быть начеку и не допускать деструктивных сил в своё пространство. Каждый из живущих людей хочет быть счастливым, но надлежащих знаний, как это сделать, у них нет, так как с детства этому не учили. Спонтанность и хаос являются основными постулатами жизни, кому как повезёт. Существование превратилось в лотерею. Для того, чтобы такого не произошло, и мы стали основным контролирующим органом в нашей жизни – необходимо взять под свою юрисдикцию все наши чувства, поступки и поступающую к нам информацию. Сбалансированный человек, как чуткий индикатор, всегда будет видеть и понимать всё происходящее вокруг него. Любые формы проявления деструктивных сил по отношению к равновешенному человеку будут явно им обнаружены. Что же нам мешает постоянно быть в балансе внутреннего равновесия? Какие основные инструменты используют тёмные силы по отношению к нашей психике, чтобы нарушить наш внутренний покой? Каким образом деструктивным силам удаётся сделать так, что мы по своей воле открывали для них двери к сознанию ума и сознанию души? Ответы на данные вопросы всегда были у нас перед глазами, но мы не придавали этому должного значения, так как многое в нашем обиходе считается нормой поведения. Бесконтрольность нашего поведения и произнесённые слова с оттенками негатива, окрашенные соответствующими эмоциями, в современном обществе являются естественным поведением. То, что стоит за этим, и какое влияние впоследствии будет оказано на психику человека, детально им самим не анализируется. Потом удивляемся тому, что наше настроение постоянно меняется в течение дня, как правило, в негативную сторону. Что предшествовало этому, увы, не замечаем. Всё списываем на усталость, на свойства своего характера, что я не в духе, нет настроения и многое другое. Там, где наше внутреннее состояние находилось в дисбалансе, живя своей жизнью. В моменте разбалансировки прослеживается некая парализация свободы воли, где человек становится рабом, у которого нет возможности управлять своими чувствами. При желании каждый человек может на это обратить своё внимание, особенно в такие моменты своей жизни. Эту опрометчивость и открытую брешь с нашей стороны тёмные силы используют по максимуму, так как полный контроль нашего поведения практически отсутствует. Они, таким образом, имеют прямой доступ ко многим психологическим аспектам нашего естества, управляя тем самым манерами поведения человека, находящегося в уязвимости. Взяв под свой контроль психику человека, деструктивные силы превращают его в куколку, которая можно управлять как угодно, дёргая за тонкие психологические ниточки. Когда такое происходит в нашей жизни, то это говорит о том, что мы на некоторое время перестали быть самими собой. Необходимо об этом всегда помнить и по возможности не допускать этого. Свобода воли является главной директивой в божественных законах, и никто не имеет права ее нарушать. Поэтому представители темных сил стараются спровоцировать людей на то, чтобы они сами проявили свое волеизъявление быть открытыми для негатива. Главная их задача — вести человека в стрессовую ситуацию и как можно дольше держать психику человека в состоянии напряженности любым способом, на постоянной основе подпитывать это состояние, не давая никаких шансов ему расслабиться. Приведем несколько примеров и ситуаций, при которых человеку навязывается состояние деструктива. Просмотр видео с преступной деятельностью, сопровождаемой элементами насилия. Просмотр через средства массовой информации криминальной хроники. Просмотр фильмов ужасов. Чтение книг и прослушивание аудио, книг с элементами насилия и матерной бранью. Частые разговоры на деструктивные темы. Желание спорить, отстаивая только свою правоту. Проявление гнева не по разуму. Во время бесед с людьми использовать матерную брань и сквернословие. Внезапные, сторонние и провокационные воздействия на психику, особенно когда к этому не готов. Чрезмерное потребление алкоголя и иных наркотических средств. Наше состояние является важным показателем и индикатором того, какой вектор внимания был выбран. Если нам спокойно и радостно, то рядом с нами силы света и пространство вокруг нас тоже чистое. Когда нам изнутри неуютно и постоянно бродят негативные мысли, то тогда рядом с нами силы деструктива и пространство вокруг нас энергетически грязное. Делая правильные выводы, исходя из нашего самочувствия, мы можем понять, кто рядом с нами и кого мы впустили в свой дом. По определенным признакам мы можем определять степень открытости для сил деструктива или света. Приведем следующие примеры нашего внутреннего устроения, которые являются показателем того, что мы вовлечены в деструктивное пространство. Видение мира только в темных красках, концентрация внимания на всем плохом, бесконтрольность эмоций, бесконтрольность мыслей, бесконтрольность использования всех своих органов чувств, постоянные нервные срывы по поводу и без повода. Вектор внимания направлен только в сторону деструктива. Постоянный поиск виновных в наших несчастьях. Внутренняя неравновешенность и беспокойство. Отсутствие ощущения радости и счастья. Деструктивное состояние в большей степени превалирует над чувствами внутреннего покоя. Это не весь перечень примеров и ситуаций, при которых человеческое сознание по тем или иным причинам было вовлечено и фокусировало своё внимание в большей степени на деструктиве. Но основные инструментарии тёмных сил и того, чего они хотят добиться от людей, указаны. Обратите на это своё внимание и крепко задумайтесь, где вы в тот момент времени находились, точнее, на какой территории были — светлой или тёмной. Тёмные силы по-своему стимулируют в нас те внутренние психологические процессы и переживания, которые развивают в нас негативные чувства. Умело вовлекая человеческий разум на свою территорию, эти силы стараются удержать его сознание в состоянии раздрайва и беспокойства. Тем самым косвенно, напрямую не нарушая свободы воли, они имеют возможность прямого доступа к психике человека. «Всё это происходит с нами в нашей повседневной жизни», но мы этого в упор не видим, так как это считается нормой жизни, не имеющей строгих запретов в современном социуме. Не правда ли наглядные и жизненные примеры, которые являются показателем воздействия тёмных сил на психологическое состояние человека, или, иначе говоря, попытки хитрого и злостного вторжения в частную особенность нашего естества? В таком случае мы слышим недружелюбный стук в двери нашего пространства и недоброжелательные попытки туда вломиться, с непомерным желанием нарушить наш внутренний покой. Достигнув своей цели, психологическое состояние человека практически полностью захватывается системой управления деструктивными силами. Необходимо крепко запомнить, мы и только мы являемся ключом к своему благополучию и счастью, являясь подлинными хозяевами нашей жизни. Главное — не увлекаться информацией, которая может нарушить наш внутренний мир и привести его к хаосу и беспорядку. Из всего можно черпать полезности для нашей души, даже ненадолго соприкасаясь с негативом. Но долго пребывать в нём крайне опасно, так как его отрицательные свойства губительны и не соответствуют нашей божественной природе. Всего этого можно избежать, как только мы возьмём всю свою жизнь в бразды нашего правления, осознавая то, что хаос и порядок друг с другом несовместимы. Невозможно стать счастливым человеком, пользуясь только негативными принципами. Благо даётся только ищущим его и искореняющим из себя всё скверное и нечистое. Контроль врат своей души, чистота и внутренний порядок своей сути являются истинным правильным путем в духовном развитии. Умение видеть деструктив, но при этом не синхронизироваться с ним, является важной задачей и полезным опытом для души. Это позволяет четко распознавать свойства любых сил в этом дуальном мире. Как говорилось ранее, светлое око способно многое видеть, чётко всё контролировать и правильно анализировать происходящее. С таким стражем, как неусыпное око нашего внутреннего состояния, можно смело идти по жизни, ничего не опасаясь. Но если почувствовали, что контроль нашего состояния оставляет желать лучшего, то необходимо тщательно разобраться в том, что нам мешает быть в благом настроении. Используя правильные инструменты для души, которые перенаправят наш взор в сторону света, мы максимально сможем избежать повреждений нашего естества. Возникает правомерный вопрос. Как научиться распознавать силы света и силы тьмы, и при этом не быть пойманным в сети зла? Все ответы — вокруг нас и в нас самих. Первичные ориентиры были уже изложены, так как они являются подлинными индикаторами нашего внутреннего состояния. Если нам постоянно плохо, то мы находимся под влиянием темных сил. Если нам хорошо и мы радуемся жизни, то влияние деструктива на нас минимально, так как в этот момент времени мы больше открыты для всего светлого. Но более детально данную дисциплину необходимо изучать — особенно когда в процессе своей жизни мы сталкиваемся с исследованиями непознанного и неизведанного. Для начала нам необходимо серьёзно взглянуть внутрь себя неповерхностным взором, что предоставит нам возможность в полной мере прочувствовать в самих себе дуальность этих двух противоположностей. Это важный ключ — который в дальнейшем поможет нам открыть множество дверей к познанию сокровенных тайн, скрытых деяний различных существ видимого и невидимого мира по отношению к человечеству, в которых обнаруживаются как добро, так и подчас завуалированное зло. Данный ключ раскрывает нашему сознанию то, что эти две противоположные силы всегда находятся в непосредственной близости рядом с нами — и периодически напоминают о себе в виде различных видов ощущений и контрастных чувств. Эти чувства возникают в людях сознательно или спонтанно в зависимости от ситуации, в которой они были вовлечены, особенно когда человек практикует нечто сакральное и неизведанное. Как бы это ни парадоксально звучало, мы можем быстро определить по определенным свойствам и характеристикам силы добра и силы зла. Для этого достаточно взглянуть непредвзятым взором внутрь себя, и по нашему текущему состоянию мы сможем понять, какие силы воздействуют на нас в данный момент времени, задавая при этом самому себе правильные вопросы. Как мы себя ощущаем и в каком состоянии духа пребываем большее время суток? В какой степени в нас проявлены силы созидания с энергиями благодати и силы разрушения, подпитываемые эго и гордыней. Ответы на подобные вопросы будут очевидными, согласно нашим чувствам. Периодически проверяйте себя, где сейчас вы находитесь своим сознанием и какие ощущения испытываете. Используя подобный тест, невозможно ошибиться в показаниях, кто рядом с вами, добро или зло, так как акцент внимания был направлен на оценку своего состояния. Мы и есть подлинный индикатор, способный оперативно выявлять силы сознания и силы разрушения. Проявив должное внимание к самим себе и внутреннему устроению нашей души, деструктивным силам будет не просто найти лазейки к нашему сознанию. Находясь в состоянии самоконтроля, все врата и подступы к естеству человека будут под особым пристальным вниманием. Держа данные врата души в запертом состоянии для тёмных сил, веренная нам от Творца территория, называемая физическое тело, будет открыта только для энергии благодати. Поддержание надлежащего порядка и чистоты в телесном пространстве и его энергоструктурах является важным аспектом эволюционного роста души, как в текущем времени, так и в будущем. В этом случае земной путь будет в радость и полон приятных сюрпризов, так как Создатель и Светлые Силы всегда будут одаривать Светлую Душу разнообразными дарами, которые являются истинным показателем правильного духовного развития.